Напрасно посланные татищевым в догонку за дедюлемом полицейский капитан Михаил Срезнев и прапорщик Кирилл Золотухин, а также гарнизонный поручик Мартьянов с солдатами искали беглеца в окрестностях Зимнего дворца. Подпоручик, при спокойной сидел в кабинете ее величества под защитой людей Черкасова Алексей Григорьевич Разумовский. Докладывал императрице о выпавших на долю несчастного офицера испытаниях. Елизавета Петровна, осознав собственную ошибку, поторопилась ее исправить. В тот же вечер вызванному во дворец секретарю полиции Таушеву объявили, что так называемый ведомственный военный суд чести упраздняется. Алексея и Дедюлина под арестом больше не содержать, а конфликт между вельможей и дворянином — Разберет нейтральная страна кабинет. Утром, 5 февраля, кабинет курьер Николай Жолобов отправился на набережную Мойки в дом главной полиции забрать дело подпоручика Дедюлина чем Бахерев строго-настрого наказал ему, чтобы подчиненные Татищева отдали ему бумаги, не разбирая, в том виде, в каком курьер их застанет. А если начнут ссылаться необходимость сочинения описи, то Жолобов должен сказать им, что для этого в кабинет вместе с ним приглашается один из секретарей. В здании у Зеленого моста курьера встретил советник Андрей Иванович Молчанов принял из рук конверт с соответствующим запросом и, не распечатывая, передал пакет секретарю Ивану Федоровичу Таушеву. Потом предложил гостю расположиться у него в кабинете, на то время пока Таушев съездит к Алексею Даниловичу за Ничков мост и ознакомит начальника с поступившим из кабинета указом. Вернувшись, секретарь сообщил, что господин Татищев одобрил выполнение привезенного кабинет курьером предписания. Молчанов, понимающий, кивнул и сказал Жолобу, что дело сейчас принесут и отдадут ему. Пусть подождет в соседнем покое. Курьер вышел, долго прохаживался из страны в сторону, пока не заподозрил неладное. Распахнув без предупреждения дверь в комнату Молчанова, Жолобов увидел, что советник собирается разобрать запрошенные кабинетом документы. Посыльный потребовал прекратить сортировку бумаг отдать ему все как есть и назначить кого-нибудь для составления опись застигнутый врасплох молчанов в раздражении бросил дело мол слишком большое прежде чем отдавать нужно все описать жолобов возразил что с этим в зимнем дворце прекрасно справится секретарь которого велено взять с собой Не имея аргументов в своё оправдание, Молчанов, срываясь на крик, произнёс «Извольте идти, дело будет отправлено». В кабинет курьер спорить не стал, повернулся и вышел. Уже на улице его догнали какой-то протоколист и поручик полиции Пётр Иванович Козлов и предложили вернуться. Во второй раз Андрей Иванович Молчанов встретил Николая Жёлобова более любезно. Спросил, куда, тот так скоро направился. — В кабинет Ея Императорского Величества, — ответил курьер. — Зачем же так? — Затем, что когда я отдела, за которым приехал, выслан, то делать здесь мне больше нечего. — Разве для вас то обидно? Так ведь при таком месте гневаться непристойно. — Гневаться мне тут не на что. — Я ответствую только на то, о чем спрашивают, а вышел, потому что не желал ждать, чтобы меня силой вывели. Молчанов стал заверять, призывая в свидетелей протоколиста и поручик, что не прогонял Жолобова и не слышал от него приказа об отсылке папки неразобранной. Жолобов спалил. — Ежели бы я не доложил о том, вы меня не выгнали, я доносил не заочно, а персонально. Мне только удивительно, как в полчетверти часа сумели забыть вы то, что изволили выговорить. Наконец, советник пригласил кабинет курьера самостоятельно собрать разложенные на столе бумаги и запечатать их. Жолобов отказался, заявив, что это надлежит исполнить секретарю, который с ним поедет. Тогда за дело взялся секретарь Федор Хрущев, он и последовал за Жолобовым в Зимний дворец, прихватив с собой шпагу Дедюлина. Алексей Данилович Татищев сильно встревожился услышав о пикировке советника Молчанова с кабинет-курьером и постарался опередить помощников Черкасова в надежде изложить ее величеству собственную версию происшедшего. Не мешкая, генерал-полицмейстер поехал во дворец и днем того же, 5 февраля, пожаловался императрице на вещинство, устроенное в здании главной полиции представителем императорского кабинета. Елизавета Петровна сразу поняла, куда клонит сановник. Но объективности ради велела позвать Бахерева. Когда секретарь явился, царица в присутствии Татищева строго спросила его. — Для чего вы посылали в полицию кабинет курьера и приказывали опечатывать и силой забирать дела? — Ваше Величество, того ничего не было, — спокойно возразил Бахерев. Здесь, как и раньше, текст цитируется по источнику а из кабинета указом вашего императорского величества писано точно, в какой силе высочайшее вашего величества повеление было. Тут вмешался Татищев. Дела-то забрали, не дав составить их описи. Бахерева реплика генерала не смутила. «Дела эти принесены полицейским секретарем?» которому и приказано учинить им опись в кабинете для того, дабы он и порядочно, и скорее, и единожды, без переправок, подсмотрением кабинета сделано быть могла. И это и я императорским величеством уже опробовано. Императрица повернулась к Татищеву. Теперь настала его очередь оправдываться. Однако, Алексей Данилович... Не должно вам принуждать офицера на побочной своей дочери жениться, да еще угрожать рассечь его кошками в кольцах. Котищев принялся обелять себя, не принуждал его жениться и бить кошками не хотел. А был дядюлин у приходу и расходу полицейских материалов и в покупках приписывал излишние цены, а в книге, данные ему от полиции, записные, ничего не записывал, и те книги остались у него белые. Елизавета недоверчиво взглянула на генерала. Ну что ж, дело о том покажет. Затем вновь обратилась к Бахиеву. Тут генерал-полицмейстер неудовольствие свое показывает на тайного советника барона Черкасова. «Для чего на взятии тех дел объявление моего указа в полицию подписал? Ведь советник Карташов, отрешенный от полиции по сему делу, доводится Черкасову племянником. Для чего барон в те дела вступаться не должен, так что придется рассматривать дело вам». «Чего ради и челобитно Ионова Дедюлина возьмите из моей комнаты в кабинет?» Покидая приемную государыни, Татищев, судя по всему, окончательно осознал, что проиграл поединок с безвестным дворянином. Императрица ясно намекнула, что намерена защитить Дедюлина от патрона. В этой ситуации Алексей Данилович благоразумно решил отступить. 6 февраля 1751 года Бахерев по просьбе Дедюлина послал кабинет курьера Петра Калагрива в главную полицию с приказом вызволить из-под караула крепостного человека Дедюлина и вернуть с ним платье и постели отпущенного арестанта. Умеревший пыл советник Молчанов более не сопротивлялся. Выдал Калагривову и слугу, и вещи а кроме того предложил забрать и некие журналы, завернутые в постель вчерашнего узника, но тот не принял их, сославшись на отсутствие у него распоряжения на сей счет. Пока кабинет курьер вызволял движимое имущество дедюлина Алексей Дмитриевич в Зимнем дворце улаживал необходимые для законного освобождения из-под стражи формальности. Хотя Елизавета Петровна поддержала его, следствие над ним тем не менее продолжалось, Поэтому совершенно освободить подпоручика было невозможно. Только под подписку о невыезде с текстом, который Дедюлин ознакомил Бахерев. 1751 году, февраля шестого дня. В кабинете Ея Императорского Величества подпоручику Алексею Дедюлину под сим подписаться, что ему до указу никуда из Санкт-Петербурга не съезжать и появляться вовся одни в кабинете отпустив офицера кабинет секретарь принялся изучать описанное накануне личное дело офицера а также подвезенные за минувшие двое суток хрущевым дополнительные подшивки документов в том числе и бумаги пресные в петербург из московской полисмейстерской канцелярии Просматривая листы, Яков Исаевич обнаружил, что доклад Тищева от 18 января не подкреплен черновыми отпусками. Пришлось снова беспокоить бедного Хрущева. 7 февраля у Федора Никитича поинтересовались, где черновики. Секретарь полиции ответил, в канцелярии их нет, взятый в дом генерала-полицмейстера. В тот же день черновики легли на стол Бахерева. Восьмого февраля Хрущев привез изложенные на бумаге мотивы увольнения Карташова. И в тушь пятницу Яков Исаевич встретил в одной из дворцовых комнат камер Юнфору Елизавету ванну Францен и попросил ее напомнить императрице об отдаче в кабинет из комнаты Я Императорского Величества, поданных Дедюлиным Челобитин. Камер юнфора скрылась за дверями в царскую опочивальню, но вскоре вышла оттуда и сообщила кабинет секретарю, что челобитных подпоручиков в комнате не имеется, ибо они подавали через графа Разумовского. Впрочем, беспокоить Алексея Григорьевича царица не велела, а рекомендовала спросить копию у самого челобитчика. Но Бахиреву требовались подлинники, поэтому он попросил Елизавету Ивановну все-таки поискать челобитные в комнате. Возможно, они завалялись где-нибудь там, а не у его сиятельства. Любимица царицы пообещала посмотреть. Секретарь ждал от нее бумаг три дня. Тщетно. Тогда, 11 февраля, Дедюлин, явившийся в кабинет, чтобы в пятый раз отметиться в журнале, получил задание написать вторые экземпляры челобитин, что и сделал 6 марта. А за четыре дня до того... 2 марта 1751 года защищавшего свою честь двоенина императрица пожелала ободрить маленьким сюрпризом. В десятом часу вечера в дом Бахерева постучал с Василий Христический Глаза которого из Зимнего дворца направила набиравшие силу соперница Францан Анна Дмитриевна Воронова, а та, в свою очередь, выполнила распоряжение государыне о возвращении молодцу, отобранной при аресте шпаги. 3 марта секретарь вручил клинок хозяину. Яков Исаевич корпел над кипой документов до августа, затем набросал черновик итогового доклада. Наметил для включения в него отрывки из подлинников, скомпоновал все и вызвал копеиста, чтобы переписать экстракт Тридцать 31 августа 1751 года запечатанный в конверте оригинал Бахерев передал графу Разумовскому, после чего двое суток ожидал высочайшей резолюции. Однако полученный сверху ответ обескураживал секретаря. 2 сентября Алексей Григорьевич вернул помощнику Демидову конверт с обещанием донести о том ее императорскому величеству. И ежели соизволит я величество ему принять, то примет или повелит самому Баахилеву поднять. Чиновник, разумеется, не осмелился спрашивать у вельможи, что тот, собственно, делал с докладом целых два дня, а предпочел запастись терпением. Терпеть пришлось долго. До лета 1759 года. Когда судьбой Дидюлина заинтересовался синод и преемник Черкасова, Адам Васильчал Суфьев и затребовал к себе упомянутый экстракт с необходимыми добавлениями. Почему же императрица стала равнодушной к выводам Бахерева? Ведь она приняла живейшее участие в деле подпоручика. Неужели Разумовский не ознакомил ее с докладом? Что-то не верится в то, что человек, не постеснявшийся сообщить ей о предыдущих письмах и челобитных дедюлина, вдруг зарабел обратиться к царице с результатом исследований Похоже, Елизавета Петровна видела экстракт кабинет секретаря и читала резюме автора. При всем высочайшее вашему императорскому величеству рассмотрение по суще моей справедливости рабски доношу. По обстоятельствам сего дела признавается, что все последовало или подлинно от того, что дядюрин в женидбе на известный генерала-полисмейстера девке отказался и в том намерении его не исполнил, или, кроме того, другие какие неугодности свои, он, генерал-полицемейстер, за ним дедюлином признал. Однако ж, мнится, что не просто злобствуя на него, не Токма по просьбе его в военную коллегию не отослал, но, продолжая в своей команде числить, ругательство и страхи ему оказывал и вором называл. Причем и военную коллегию порицал, якобы плутом потакает. А напоследок, арестовав его, Дедюлина под суд в своей команде привел, чему и советник полчанов последовал. А значеной Карташов, усмотря в том несправедливость, мнение свое подал, что ему, генералу-полицеймейстеру, запротивно, и якобы за неосновательное Дедюлина защищение показалось и для того на них вашему императорскому величеству письменной доклад учинил, в котором на Дедюлина, будто происшедшее от него ему неучтивство, несправедливо написал, а на Карташова в делах непорядки и подозрения показал. А до подачи того мнения никаких его, Карташова, непорядках, преступлениях и подозрений не представлял и молчал» почему видно что Карташов едва ли не напрасно задяюлена от решением от места и лишением жалования обиду претерпевает а дедюлина избавляя себя от такого гонения принужден вашему императорскому величеству просьбу свою приносить и хотя вышеписанным без дальнейшего следствия несколько уже к безвинной на них дедюлина и Карташова появки оказалось однако ж впрочем что по делам полицейским На Дедюлина и на Карташова, а от Дедюлина на генерала-полицмейстера и на советника Молчанова показано без надлежащего следствия, ничьей правости и винности совершенно познать и вашему императорскому величеству основательного представления о том учинить невозможно. После прочтения экстракта перед ее величеством возникал вопрос, как поступить, продолжать следствие. Значит, тащить в застенок Дедюлина, Молчанова, Карташова, а может быть, Татищева — абсурд. Наложить взыскание на генерала полицмейстера за репрессии по отношению к человеку, отвергнувшему руку побочной дочери? Но Бахерев не располагает нужными доказательствами. Просто оправдать Дедюлина. Так и для этого тоже нет твердых оснований. По-видимому, самое оптимальное решение в данной ситуации — отсутствие такового. Тогда и Татищев будет удовлетворен. Над неугодным офицером висит Дамоклов меч, не состоявшегося приговора, и Дидюлин не в проигрыше, ибо рвался подпоручик не в армию, а на свободу. Но свободу он обрел еще в феврале, пусть и под подписку о невыезде. Ничего, со временем избавиться де-факто и от всего неудобного ограничения. Выходит, выгодным для всех будет, если Бахерев получит свой доклад обратно, без всякой резолюции. А отговорку, почему конверт не попал в руки государни, Алексей Григорьевич придумает ему не первый. Алексей Дмитриевич Дедюлин старался ежедневно навещать кабинет я Императорского Величества первые два года. После переезда вслед за императрицей в Москву в 1753 году паузы между визитами стали возрастать. Наконец, когда двор в мае-июне 1754 года возвратился в Петербург, подпоручик исчез вовсе. Обнаружив, что выговоры за неоднократные прогулы ему никто не делает, офицер посчитал, что у подчиненных Черкасова и без него проблем хватает, а раз так то не стоит постоянно мозолить им глаза. Не сейчас, час, вспомнит о приостановленном три года назад деле и закрутит все сызну. Поэтому, наверное, бывший полицейский по истечении трех с половиной лет рискнул прервать малоприятные посещения кабинета я Императорского Величества и просто остаться в мило его сердцу в Москве. О сентябрьском же казусе вокруг Бахеревского доклада Вчерашний узник, вероятно, не знал. Но, может быть, зря тезка-то Тищева воспротивился желанию патрона. Во всяком случае, если его смущало исключительно происхождение девушки, то заортачился напрасно. Как свидетельствует духовное генерала-полисмейстра, о благосостоянии каждого из своих детей родовитый отец заботился в равной степени невзирая на чистоту дворянской крови. Завещаю во смерти моей собственное мое движимое и недвижимое имение разделить детям моим и во всем поступать непременно без всяких споров, а именно сыновьям Петру, имеющиеся за мною в разных уездах деревни с людьми и крестьяны, кроме одних Суздольской моей вотчины, села Тейково, до дошатского уезду села Кременок, Борису, Василью, Николаю, Александре, Михайле, каждому по десяти тысяч рублей. И сверх того, им врозь сделал по равным частям помянтую Суздалскую мою вотчину, село Тейково, да имеющуюся в доме моих серебряную, медную и оловянную посуду, также бриллиантовые и алмазные вещи и санкт-петербургские, и московские каменные, и деревенные дворы со всеми имеющимися в них уборами, им же пожеребьем, кому какой достанется в раздел. А Шацк в уезду село Кременки со всеми к всему принадлежностями поучиненной от покойной родительницы моей Ульяны Андреевны, духовной племяннику моему Павлу Сергеевичу Татищеву, Дочерям моим Анне Алексеевне паниной вместо приданого пять тысяч рублей, княгине Марии Алексеевне Галицкой к прежде данным ей от меня в приданые четырём тысячам рублей тысячу рублей, а что принадлежит до приданого матери их движимого платье вещей, он и им от меня все отдано. Дочериш моей Наталье Алексеевне пять тысяч рублей, внуку моему Михаилу Игритсову десять тысяч рублей. Находящийся у меня в доме аграфени Савины, зарочительной и долговременной в доме моем ее присмотр и многие услуги в награждение пять тысяч рублей, из сданную ей от меня отпускною отпустить ее на волю. Отцу моему духовному придворному священнику Матфею двести рублей, на построение в Оболенской моей в отчине в селе Добром Каменной Церкви пять тысяч рублей, которую приказываю построить сыну моему Петру без всякой отмены. Напоминовение по душе моей нищим в раздачу две тысячи рублев, в гоф-шпитали три тысячи рублев, по церквам тысячи рублев. Ежели из имеющихся в Санкт-Петербургском и Московском дворях моих дворовых людей мужеско и женско полу, которые у детей моих возлужений быть не пожелают, то им женами их и с детьми дать на волю отпускный а неволе из детей моих никому их у себя не держать. Имеющиеся в доме моем святые образа, кроме образа богоявления Господня, так уж платье, ружье и прочие вещи всем моим сыновьям разделить по равным частям, а книги одному сыну моему Борису, ибо он к тому охоту имеет. Белье, которое при мне находится, все отдать дочери моей Наталье в приданое. Сие завещание учинено в Санкт-Петербурге, в доме моем, при ниже подписавшихся свидетелях, августа третьего дня 1760 года.